Часть вторая. Как говорить о том, что вам грустно? Как освободиться от чувства стыда, перестать извиняться за то, что вам грустно, и не думать, что вас хотят починить, а также про то, как русские народные сказки могут помочь нам чувствовать себя лучше? От лет ноги в стременах, годам жизни без обязательств, отношения, основанные на любви или выдержке. Боль от невозможности иметь детей и «Чайлдфри» не по своему выбору. Страх потери и чему он может нас научить. Ноги в стременах. Имеются в виду подпорки под ноги в гинекологическом кресле. В этом разделе книги мы обсудим, в чём на самом деле заключается работа с психотерапевтом «Метадон» и почему нам всем нужно время от времени выключить волну «Дерьмо.фм». Включая переломные моменты, выгорание, недостаток сна, диагнозы, работу во вторую смену, синдром школы-интерната, травмы, кризис среднего возраста, глобальную панику и признание, что вы — это вы. Встречайте папу, который учит детей дома, доктора мечты Каспера, мою подругу джил и хот-поинт парня. С участием «Ном помелела Мунгенгамани» внучки архиепископа Десмонда Туту и автора книги «Эвридэй ubuntu врача, который переквалифицировался в писателя Ада Маккея, полярника Бена Сондерса, историка эмоций Томаса Диксона, журналиста в Йоме Адегоке Биби Линч и Мэтта Радда, профессора Джона Планкета, писателя Генри Хитчингса, подкастера Марину Фоголь и эволюционного психолога Робина Данбара. Everyday Ubuntu. Ubuntu на каждый день. Перевод с английского. Глава седьмая. Избавьтесь от стыда. Редко когда я чувствовала себя так уязвимо, как когда лежала в кабинете врача, полностью голая ниже пояса и с ногами на подставках гинекологического кресла. Последние два года я несколько раз в неделю по утрам проводила в таком положении — но легче почему-то не становилось. В принципе, неудивительно, ведь общество приучило меня не показывать мои гениталии незнакомым людям. Но всё равно я смущалась и чувствовала себя неуютно, как за счёт позорности ситуации, так и по причинам, из-за которых я здесь оказалась. «Простите, говорю я врачу, она пытается вставить между моими ногами палочку с надетым на неё презервативом» а потом говорит мне, что не может найти фолликулы. «После всего этого», — неодобрительно говорит она, — «вся работа зазря. Никаких детей в этом месяце», — излишне добавляет она, — «возможно, ты стараешься слишком сильно». «Простите, говорю я своему боссу, когда опаздываю на работу снова, потому что в больнице была очередь». Наконец-то я нашла работу. Это уже что-то. После низкого падения до фриланса и материнских контрактов меня назначили редактором интернет-издания Мэри Клэр. Это большая, отличная работа, и я не хочу облажаться. Но я под завязку накачана гормонами, и во мне зарождается сомнение, что я саботирую, и это тоже. Ещё я смущаюсь. Мне стыдно, что моё тело не работает так, как я хотела бы, и делаю себе больно говоря об этом как о провале, о себе. По факту мое тело не отвечает на лечение. Снова. Я не обсуждаю с коллегами, что происходит, но стараюсь говорить об этом с друзьями, когда они спрашивают, почему я не пью. «Куда делась весёлая Хелен?» Я объясняю, что кламифен, лекарство, которое я принимаю, чтобы стимулировать овуляцию, вызывает у меня рвоту. А также фолликулостимулирующие гормоны вызывают рвоту, диарею, вздутие живота, боль в области таза и акне. Мой домашний холодильник заполняется флакончиками с разными жидкостями и запасом иголок для подкожных инъекций. Я ношу с собой маленький чемоданчик, охлаждающий мои лекарства на случай, если они мне понадобятся. Я делаю себе уколы в туалетах аэропортов, на железнодорожных платформах, в офисе, Один раз даже за кулисами лондонской недели моды. Гламурно. «Прости, говорю я те, который теперь мой муж, когда он должен вколоть мне ХГЧ в ягодицу, чтобы стимулировать выход яйцеклеток, потому что мои руки трясутся и скользкие от пота». «Не надо над этим хихикать. Это гораздо менее грубо и захватывающе, чем кажется». Корионический гонадотропин человека, ХГЧ. Это гормон, который поддерживает нормальное развитие яйцеклетки в яичнике женщины и стимулирует высвобождение яйцеклетки во время овуляции. Он трёт щетину на подбородке, как делает всегда, когда нервничает, и закатывает рукава, как будто он Джеймс Хэриот, который готовится принять роды у коровы. «Так ты себе представлял брак?» — спрашиваю я. «Не совсем», — признаёт он, втыкая в меня иглу. Люди вокруг нас беременеют. Некоторые — быстро. Дитя медового месяца. Я слышу это словосочетание всё чаще и чаще. Мои поздравления. Я улыбаюсь, а потом плачу. Я очень признательна тем, кто сначала отправляет мне смс или электронное письмо с радостными новостями, прежде чем мы встретимся, что позволяет мне собраться к моменту личной встречи. Так я могу порадоваться за них потому что я действительно рада за них, но просто хочу, чтобы и со мной это тоже произошло. Пока мои друзья говорят о лучших пинетках из ГАП или о том, как приготовить радужный торт, я озабоченно слежу, не появились ли в моих трусиках выделения, похожие на белок. Хороший показатель овуляции, поэтому за этим следят все пары, которые хотят завести ребёнка. Когда в офисе всем рассылают письмо, что мы собираемся подарить набор из открытки и кашемирового детского одеяла, или когда кто-то уходит в декретный отпуск, я откидываюсь на стуле. Начинаю щипать свою ладонь, чтобы не заплакать, и закидываю в рот что-то из снеков на один укус из Маркс энд Спенсер, чтобы ничего не нужно было говорить. Я становлюсь очень хороша в заедании стресса. Я стараюсь оказаться первой в очереди тех, кто обнимает на прощание уходящую в декрет сотрудницу, чтобы успеть проработать ситуацию, после чего иду в самую дальнюю кабинку в женском туалете на третьем этаже и начинаю плакать. Я на пределе, накачана не своими гормонами, так что иногда выгляжу, как будто сама на шестом месяце беременности. Вот только это не так». По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, одна из семи пар имеет сложности с тем, чтобы зачать ребёнка. Я не одинока, но мне очень грустно при мысли, что, возможно, я никогда не смогу подержать на руках своего ребёнка. Исследования психологического влияния бесплодия показывают, что постоянные неудачные попытки берут своё во всех случаях. Исследование Университета Миддлсекса и сети фертильности Великобритании обнаружило, что 90% респондентов, пытающихся забеременеть, чувствуют себя подавленными, а 42% задумываются о самоубийстве. Больше двух третий сказали, что бесплодие пагубно сказалось на их отношениях, а 15% признали, что их отношения просто закончились или стали напряжёнными из-за проблем с фертильностью. О, и половина женщин и 15% всех мужчин, участвовавших в исследовании, сказали, что бесплодие было самым печальным эпизодом в их жизни. Их жизни. Журналистка Биби Линч открыто рассказывала о том, как ей больно, что она не может иметь детей. «Я видела, как умер мой отец, моя мать и мой дядя. Я видела насилие и алкоголизм. Но невозможность иметь детей, без сомнения, — Самое ужасное, что когда-либо случалось со мной. Первый раз я прочитала про горе Линч в журнале «Гардиан» в приёмном покое больницы, ожидая в очередной раз услышать, что моё тело не отвечает на очередной раунд лечения. Я никогда не забуду её слова, хотя мало что помню из произошедшего в тот день. Линч непоколебимо честна в рассказе о том, как она приняла решение присоединиться к тем, кто не может иметь детей. «CFNBC», поэтому теперь мне очень хочется поговорить с ней в процессе написания этой главы. «Я просто всегда хотела полный набор», — рассказывает она, «быть вместе с кем-то, иметь с ним детей, но я не встретила никого». Это называется социальное бесплодие. Как самая старшая из семи детей, она всегда предполагала, что у неё будет семья, и что период материнства просто когда-нибудь наступит. Но этого не произошло. «Я обманула себя, думая, что у меня ещё есть время», — говорит она, одураченная всеми этими репортажами о чудо-детях, которых родили женщины в возрасте, или рассказам о голливудской звезде, которая родила в 48 лет. Поэтому я думала, я всё ещё могу сделать это. Потом умер отец Линч. «Горе заставляет тебя переоценить всю свою жизнь», — продолжает она. И оно заставило меня сосредоточиться. Она решила попытаться завести ребёнка сама в свои 42 года. Я уже была слишком стара, чтобы Национальная служба здравоохранения Великобритании помогла с ЭКО, поэтому купила сперму, заплатила за отслеживание овуляции, когда врачи следят за этим с помощью УЗИ и тестов крови. Это стоило тысячи фунтов. ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение. Чтобы пройти финальную стадию ЭКО, на которой подсаживают эмбрионов, нужно было заплатить ещё 3000 фунтов. Но наступил кризис 2008 года. Я потеряла свою квартиру. У меня не было таких денег. И это было чудовищно. Вспоминает Линч. Горе, которое она описывает, разрушительно. Но что ещё хуже, что в нашем обществе тебе нельзя скорбеть о ребёнке, которого у тебя нет, о будущем, которого у тебя нет, — говорит она. Это не принято. Поэтому вы бесправны в своём горе. Линч не знает, почему это так. Я не знаю, почему горе одного человека касается кого-то ещё. Но говорит, что это явно доставляет людям дискомфорт что не очень-то ей нравится. «Есть такое внутреннее горе от невозможности иметь ребёнка, когда ты хочешь детей», — говорит она. «И есть горе от того, что у тебя нет той большой любви, которая, по мнению общества, является поводом жить. И также есть ощущение, что нужно искать свой путь, потому что иначе в чём твоё предназначение? Как мне вписаться в общество, если мне 70 лет и у меня нет детей?» «Не думаю, что людей стоит судить на основании этого параметра», — поясняет она. «Но люди это делают. А ещё все эти болезненные вещи, которые люди, не задумываясь, говорят Child Free». «О да, есть такое. Почему бы тебе просто не усыновить ребёнка? Ты думала о суррогатном материнстве? Или тебе просто нужно расслабиться? Вот стандартный набор фраз, которые я постоянно слышу». Говорит Линч. Я отвечаю последовательно и уважительно. Нет, потому что... Нет, за счёт вот этих причин. И, о да, спасибо, я ещё не думала об этом. Думаю, люди действительно хотят помочь. Но истории о волшебных детях, зачатых при свете луны, при помощи поедания арбузов, при сексе головой на запад никак не помогают мне почувствовать себя лучше и не помогают забеременеть. Мне говорили, возьми моих детей на выходные, это отвлечёт тебя. У меня также был знакомый, который настаивал, что он устает больше меня на основании того, что у меня нет детей. И это в тот момент, когда мой дядя умирал, а я сама была в глубокой депрессии. У меня не было дома, я не спала и думала. Почему мне не позволено быть уставшей? Линч рассказывает мне, что однажды на похоронах к ней подошли и спросили. «Ты замужем? Нет? У тебя есть дети? Нет?» «Ох, ну это не для всех». Это был довольно болезненный удар. И как же она отвечает, когда люди говорят ей такие вещи? «Либо я злюсь и закатываю глаза, либо говорю что-то. А потом это разрушает весь мой день, потому что я что-то сказала. Поэтому я стараюсь проработать своё горе, при этом защищая своё право на это горе». Меня атакуют за это и от меня ждут, что я извинюсь. Мучительно-болезненно примириться с ситуацией, когда вы хотите иметь детей, но не можете. Сейчас Линч 54 года. И только два года назад она перестала платить за хранение замороженной спермы, которую купила когда-то. Это опустошает, признаётся она. Но я работаю над этим. И под этим она имеет в виду грусть. Она говорит... Возможно, есть и другие штуки в этой жизни. Да, всё будет не так, но, возможно, это столь же ценно и наполняюще. И я становлюсь всё свирепее. Я не собираюсь извиняться за свою грусть. Каждый, кто хочет иметь детей, но не может, имеет повышенную вероятность испытывать грусть. Я поговорила с Ричардом Клоттье, который бесплоден и готов поговорить о стигме, связанной с бесплодием. Он говорит мне... Мы с моей женой поженились на следующий день после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поэтому шутили, что теперь у нас гонка, кто забеременеет первым. Прошло два года, и ничего не произошло. Наш врач говорит, что мои сперматозоиды слишком медленные, поэтому забеременеть получится к Рождеству. Наступил декабрь, а беременности нет. В конце концов, мы попали к другому врачу, который сказал нам, «Мне жаль, но с такими показателями вы не сможете зачать ребёнка естественным путём». Услышать такое было шоком. Клатье начал изучать, что за диагноз ему поставили, и понял, что он не один такой. Количество случаев мужского бесплодия растёт, и количество сперматозоидов в сперме мужчин в западных странах сократилось примерно наполовину за последние 40 лет, по данным анализа 2017 года. Мужское бесплодие довольно мало исследовано, но обнаружено, что такая ситуация часто воспринимается как провал мужественности, стыдный, травмирующий и изолирующий от общества опыт. «Я испытывал сильное чувство вины», — говорит Клотье, — «потому что я был причиной бесплодия и видел, как невозможность иметь ребёнка влияет на мою жену». Они с женой начали процедуру ЭКО, но первый цикл не сработал. Мы узнали об этом в день матери. Он доверился одному другу. Вскоре жена этого друга забеременела. И когда Клатье поздравил его, тот пожал плечами и сказал, «Я просто рад, что мой организм нормально функционирует». Это было больно. После этого Клатье замкнулся. Моя грусть не могла найти никакого выхода. Я чувствовал, что должен поддержать мою жену но был сам погребён лавиной своих чувств. Его убежищем стала машина. Был этот участок по дороге на работу, на котором я всегда мог почувствовать себя грустным. Мне становилось печально, я плакал, и в особенно тяжёлые времена чувствовал, что не могу показывать свою печаль дома или на работе, или своим друзьям, или вообще показывать. Помню, как-то раз я ехал по снегу, и был такой момент, когда ты выворачиваешь руль, но машина продолжает ехать прямо. Думаю, признание своей грусти чем-то похоже на ситуацию, когда тебя заносят, потому что ты осознаёшь, что происходит. Мне нравится эта аналогия между грустью и машиной, которую заносят. Водитель должен выкручивать руль в сторону заноса, иначе тормоза заблокируют колёса и машину продолжить заносить. Никит, мой инструктор, по вождению научил меня этому, но суровая зима 2000 года. Чтобы выйти из заноса и из грусти, нужно принять происходящее и повернуться к тому, что нас пугает, а не убегать прочь. Это контринтуитивно, но необходимо. И это определённо помогло Клатье. После провала первого ЭКО местное отделение НХС изменило правило, сколько раз пара могла проходить процедуру, что значило, что им с женой нужно было продолжать лечение в частном порядке. Это влетало в копеечку. Пара накопила денег и приготовилась ко второму раунду ЭКО, строя планы. «Если и в этот раз не сработает, думаю, надо переезжать. Мы живём в маленьком городке, и когда у всех вокруг появятся дети...» будет тяжелее. Я думал, что мы начнём новую жизнь, отыскав компанию других людей, которые хотели бы, но не могли иметь детей. Так мы могли бы быть уверены, что мы в безопасной среде. Когда люди вокруг нас вдруг не рассказывают про сюрпризы или хорошие новости. Новости, которые нам больно принять. Он говорит мне, «Мне нужно было как-то это записать». Что-то вроде плана на случай, если и в этот раз не получится. Также он наконец-то понял, что не должен испытывать вину или стыд, или извиняться за то, что он чувствует, поэтому вместо того, чтобы скрывать свои чувства, Клатье рассказал о них публично. К тому моменту я уже достаточно натерпелся со всем лечением, лотереей почтовых индексов, ограничениями бюджета на ЭКО в нашей области. И я подумал — Почему люди не говорят об этом? Поэтому написал в СМИ нашему депутату, всем. Он ожидал, что этот период неистового написания писем принесёт небольшое облегчение. Чего я не ожидал, так это того, что люди обратят внимание, отмечает он. Но они обратили. Клатье выступал на ТВ и радио. Он описывает этот опыт как катарсис. Один друг услышал меня на BBC и написал. Я понятия не имел, через что ты проходишь. Если ты хочешь прогуляться и поговорить об этом, залезть на вершину горы, чтобы покричать об этом, знай, что я рядом». И мне это очень понравилось, потому что на самом деле опыт бесплодия ослепил меня. Это воспринималось как тяжёлая утрата. Ан Чиин, консультант по бесплодию и председатель Британской ассоциации консультирования по вопросам бесплодия, Соглашается, что такое, к сожалению, переживает большинство людей. Известно, что тот, кто проходит лечение от бесплодия, испытывает высокий уровень эмоционального стресса, что может повлиять на отношения с партнёром, семьёй, друзьями. Она поддерживает психотерапию как часть лечения от бесплодия, но проще сказать, чем сделать, потому что немногие могут обратиться к профессиональным психотерапевтам. Вместо этого те, кто не может иметь детей, чаще получают советы от дилетантов, просят ли они их или нет. Я пашу, отягощённая странным стыдом, который таскаю за собой, как крайне неудобный, совершенно неэргономичный и некрасивый рюкзак. Рюкзак стыда. Во время написания этой главы я провела несколько не самых приятных недель, снова погружаясь в те воспоминания о чувстве стыда. Я поняла, что стыд, хотя он неприятен, служит для выполнения определенной функции, по крайней мере, с точки зрения эволюции. Как и все негативные эмоции, стыд имеет смысл. С точки зрения теории социального самосохранения, ситуации, которые угрожают нашей ценности в социуме, как, например, демонстрация своих гениталий незнакомцам или отсутствие детей, когда общество считает, что они должны у нас быть, понижают нашу самооценку и повышают уровень кортизола за счёт ощущения своего низкого социального статуса. Другими словами, нам стыдно. Стыд должен защищать нас от снижения нашего социального статуса, которое может произойти, если другие узнают о нас какую-то негативную информацию. Стыд делает это за счёт сдерживания действий, которые приведут к понижению социального статуса, например, той же демонстрации гениталий. Предполагается, что стыд поможет нам играть по правилам и ничего не показывать незнакомцам. Поэтому я испытываю стыд, когда лежу в кресле гинеколога, потому что общество приучило меня, что очень важно не показывать гениталии незнакомцам. К сожалению, я вынуждена это делать, чтобы иметь возможность завести детей, ведь это ровно то, чего общество и я хочет. Запутались? Я тоже. Я тоже. «Грешу на все свои гормональные препараты. К сожалению, многих из нас естественный стыд может загнать в тупик». Карл Юнг, швейцарский психоаналитик и основатель аналитической психологии, называл стыд эмоцией, пожирающей душу. И говорил, что если чувство вины крутятся вокруг ощущения «я что-то сделал не так», то стыд связан с ощущением «я плохой». Стыд заставляет нас видеть самих себя дефектными или бесполезными, как мы обнаружили в третьей главе. Стыд тесно связан с зависимостями и расстройствами пищевого поведения. Также существует высокая корреляция между стыдом и депрессией, насилием, агрессией, буллингом и суицидами. Стыд затрагивает всех нас, но то, как он проникает в нашу жизнь в то время, когда мы наиболее восприимчивы, часто связано с полом». Когда в июле 2015 года журнал «Эль» опубликовал статью «Четыре ситуации», в которых женщины, скорее всего, испытывали чувство стыда, мы с друзьями отреагировали, просто кивнув, хмыкнув, что так и есть. Журналистка Виктория доусон попросила нескольких специалистов по женскому психическому здоровью выделить те поворотные точки в жизни женщины, когда она может быть более уязвима, чтобы испытать стыд. И неудивительно, что подростковые годы вышли на первое место, как выгребная яма гормонов и сырых эмоций. На втором месте оказалась ситуация быть воспринятой на работе слишком напористой или недостаточно хорошей, после чего идёт стыд после родов, когда нарастает давление от ожиданий, что ты станешь идеальной матерью. На четвёртом месте был возраст 30 чем-то лет, если женщина одинока и чувствует давление — что она должна найти пару и завести малыша. С высоты прожитого ещё десятка лет добавлю несколько ситуаций. Неудачные попытки зачать ребёнка — это паршиво. Разрывы отношений, отдаление от членов семьи и абьюз тоже могут вызвать нежеланный стыд. А ещё есть травма от выкидышей. В последние годы многие мои друзья страдали в тишине. По оценкам NHS, одна из восьми беременностей заканчивается выкидышем. Но мало кому из тех, кто потерял ребёнка, позволено должным образом прожить свою потерю и невозможность жить так, как они надеялись. Почти у 20% женщин из тех, у кого был выкидыш, проявляются симптомы депрессии и или тревоги как показывает исследование, опубликованное в 2015 году в журнале Primary Care Company for CNS Disorders. Эти симптомы обычно длятся от 1 до 3 лет, влияя на качество жизни, а также на последующие беременности. И до сих пор о выкидышах редко говорят. Из-за этой тишины люди не осознают, насколько это травматичный опыт, пока это не происходит с ними. Так написала журналистка Хэдли Фриман в «Гардиан» в 2017 году. «Я точно не осознавала. Тишина часто токсична и приводит к стыду». Писательница Кристен декер Катхадай описала свой выкидыш тоже в «Гардиан» в 2016 году. «Это больно физически, но ещё больнее от чувства стыда. Мне было очень стыдно. Я чувствовала себя маленькой и беспомощной. Стыд везде. Но, похоже, наше переживание стыда зависит от того, какое тело мы унаследовали. Исследователь и писатель, профессор Брене Браун считает, что послание стыда в нашем обществе часто связаны с полом. Для женщин можно описать целые созвездия часто противоречивых ожиданий. И если не соответствовать хотя бы одному из них, это повод пристыдить. Но для мужчин главный посыл, что слабость постыдна. А поскольку уязвимость часто воспринимается как слабость, мужчинам опасно её проявлять. Джеймс Махалек с коллегами из Бостонского колледжа США провели исследование, в котором спрашивали участников, что должны делать женщины, чтобы соответствовать представлениям о женщинах. Топ ответов был таков. Женщины должны быть милыми, худыми, скромными и использовать все возможные ресурсы, чтобы хорошо выглядеть. Вот уж да. Когда Махалек спросил про мужчину что те должны делать, чтобы соответствовать представлениям о мужчинах, ответы были такие. Всегда демонстрировать контроль над эмоциями, работать, поддерживать свой статус, применять насилие. Это крайне депрессивно, хотя и неудивительно. Моя подруга, которая была в абьюзивных отношениях, оказалась поглощена стыдом. А что люди подумают, если она обо всём расскажет и перестанет замазывать свои синяки? Она волновалась, что другие будут смотреть на неё так же, как она сама привыкла смотреть на женщин, которые выбрали жить с мужчиной, который причиняет им боль. Она волновалась, что её будут резко осуждать, поэтому мариновалась в своём стыде годами и продолжала молчать. Стыд срикошетил по ней, как и по многим другим страдающим от домашнего насилия. В момент написания этой книги ООН описывает рост домашнего насилия во всём мире как теневую пандемию, развивающуюся параллельно с пандемией COVID-19. Считается, что количество случаев насилия возросло на 20% с начала карантина, потому что многие оказались заперты дома со своими абьюзерами. Это ужасно. Насилие — это не личное дело и не выбор человека нам определённо стоит пересмотреть критерии того, что считается стыдным в обществе. Также есть такой феномен — нормативная алекситимия у мужчин, который играет роль в определении постыдного для мужчин. Алекситимия определяется как неспособность понять или выразить свои чувства, и примерно 10% людей страдает от этого. Но психолог и бывший президент Американской психологической ассоциации — Доктор Рон Леванд десятки лет назад ввёл понятие нормативной алекситимии у мужчин, чтобы описать неспособность некоторых мужчин облекать эмоции в слова за счёт традиционно навязываемой маскулинности. В двух словах, формирование мужской идентичности вступает в конфликт с теми эмоциями, которые мужчины испытывают, и теми эмоциями, которые им можно выражать. Традиционные маскулинные нормы поддерживают позицию, что эмоциям не стоит уделять много внимания. Поэтому, когда эмоции случайно просачиваются, потому что это естественно, нормально, по-человечески, это стыдно. Очень стыдно. В процессе социализации мужчины так серьёзно боятся показать уязвимость или слабость, что некоторая степень алекситимии сейчас является нормой для большинства мужчин. Следовательно, нормативная часть. Левант исследовал связь между нормативной алекситимией у мужчин удовлетворённостью от отношений, качеством коммуникации и страхом близости. В исследовании 2012 года он подтвердил, что действительно нормативная алекситимия у мужчин связана с более низкими уровнями удовлетворённости отношениями и большим страхом близости. По данным Брине Браун, лекарством от стыда является уязвимость. Она говорит, что уязвимость очень далека от слабости, наоборот, в этом сила. И даже смелость. Мы не должны стыдиться собственных эмоций и извиняться за то, что бываем уязвимы. Никогда. Мы должны извиниться, если сделали что-то не так. Но мы не должны извиняться за свои чувства. Хотя многие из нас по-прежнему это делают.